Признаюсь, хотя вся это дичь, и походил я несколько на всегдашнего Ивана Матвеевича, но мне всё-таки пришло в голову, что он теперь в горячке и бредит. Это был всё тот же обыкновенный, ежедневный Иван Матвеевич, но наблюдаемый в стекло в 20 раз увеличивающий. Друг мой спросил я его: "Надейшься ли ты на долговечность?" И вообще, скажи, здоров ли ты? Как ты ешь, как ты спишь, как ты дышишь? Я друг тебе и согласись, что случай слишком сверхъестественный, а следовательно, любопытство моё слишком естественно. Праздное любопытство и больше ничего отвечал он сентенциозно. Но ты будешь удовлетворен. Спрашиваешь, как устроился я в недрах чудовища?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 В середине же между семью и двумя его оконечностями находится пустое пространство, обнесённое чем-то вроде каучука, вероятнее же всего действительно каучуком.